Глава шестнадцатая: Отошел от нее на 10 шагов, и тогда я не сломаю тебе все позвонки в шее. И неудивленно вздрогнул, повернулся в сторону выхода и вскинул брови. Студент, покиньте аудиторию немедленно, но раз не хочешь по-хорошему, процедил сквозь зубы Нурикеш, внешность которого все еще была скрыта мощнейшей иллюзией. Воспользовавшись замешательством Нага, я оттолкнула его и отскочила назад. Ударилась спиной о стул и замерла, как мышка. Причувствие чего-то нехорошего давило на плечи, прикасалась к коже ледяным дыханием. Я даже боялась представить, что сейчас произойдет между этими двумя. «Тот самый третий, который под иллюзией», — Осклабился и Иран. «Покажи лицо, ты ведь так нагло можешь бить в спину, да?» Кто бы говорил о спине и иллюзиях, кривая усмешка расчертила лицо Феникса. Он щелкнул пальцами, а я только губу закусила, потому что роскошная коса Нага растворилась в воздухе, хотя только что выглядела как настоящая. Вместо нее яркие волосы Арамага оказались собраны в и хвостик на затылке. Ах ты! Арамаг выкинул вперед руку, с пальцев его слетели зеленые искры магии. Упали на пол, превратились в призрачные фигуры высотой до колена. Но Рикеш провел перед собой рукой, и порыв штормового ветра разрушил магию Иния, а потом... Потом Феникс приступил к выполнению своих угроз, а именно ломанию косточек. У этого крылатого прямо какая-то мания ломать части тела своих врагов. Я зажмурилась и слышала тяжелое дыхание, звуки ударов и громкие маты. Ни один из мужчин не скупился на крепкие словечки, а вместе с ними и удары, кажется, становились яростнее. Когда я, наконец, нашла в себе силы открыть глаза, то только и смогла что ахнуть. Кабинет превратился в место побоища. Мебель раскрошена в щепки, и один лишь стол, под которым я пряталась, остался цел. Помимо разорванной одежды и кровавых садин, во внешности и нейраны изменилась и прическа. Видимо, во время драки Нурикеш все же сдернул с хвостика ремешок. И теперь Арамага был похож на большого яркого одувана. Кучерявые волосы распушились и подсвеченные солнцем шапкой вздымались над его головой, а вот в глазах пылала самая настоящая ярость, холодная и всепоглощающая. Да кто ты, боги, побери такой, процедил Арамаг, залечивая раны. Непростой студент. А в этом ты прав. Но Рикеш вновь скинул руку. «Интересно, развеются ли все твои чары, если поджарить змею до хрустящей корочки?» «Рискни». Дверь вновь распахнулась, а со стороны коридора послышался довольный голос ректора. «Ну что, как тут у вас пара прошла?» «Ик!» «Что тут произошло?» Оба мужчины обернулись на Сида, причем молча и с такими горящими глазами что ректор даже на шажочек отступил. Потом собрался с духом, вошел внутрь и щелчком пальцев закрыл за собой дверь. Второй щелчок, и вся разрушенная мебель возвращает себе первозданный вид. И, студентка, может, вы хотя бы объясните, что тут произошло? Теперь уже настал мой черед нервный икать, а потом, как проснулась способность говорить, как проснулась, преподаватель попросил задержаться. Я произнесла эту простую фразу, а из глаз как хлынули слезы запоздалого страха. Он... он начал распускать руки, приставать. А тут мой парень подоспел, я... я не знаю, я... Долгий горестный всхлип стал завершением этой короткой, но тем не менее душещипательной истории. Спрятав лицо в ладонях, я пыталась успокоиться, но ничего не выходило слезы продолжали литься из глаз а все три взгляда продолжали прожигать во мне дыры. Я этого не видела зато прекрасно чувствовала. Это правда данный олет дальварис. В голосе ректора проскользнули нотки злости. Вы позволили себе столь низкий жест как домогательство к невинной студентке. И что делать если он сейчас начнет изворачиваться Ректор же поверит ему а не мне. Земля, надо да где же ты, когда так нужна?» «Да, все именно так», — потерял голову. «Что? Что?» Я даже руки от лица убрала и подняла удивленный взгляд на Иния. «А он что, только что признался в этом самому ректору? Вот так просто? И даже не изворачивался?» «Да быть не может. Он ведь явно что-то задумал. Сейчас как достанет козырь из рукава». «Уходите», — ошарашенно произнес Сид. Мы обсудим это позже. Да, конечно. И не подхватил с пола ремешок, которым были перевязаны его волосы, и поспешил к выходу. Ничего не сказал, не воспротивился, не возмутился. Кеша тоже выглядел сбитым с толку он явно не ожидал от инирана такой быстрой капитуляции. А вы? Ректор обвел нас двоих взглядом. Обмолвитесь кому хоть словом, вылетите из Академии. Это понятно? «Да», — пискнула я. Нурикеш только угрюмо кивнул. Его вряд ли сильно заботило о нахождении в стенах Адамантовой, но он сделал вид, что это для него важно. Ректор еще раз окинул нас взглядом, а после тоже направился к двери. «Ляль», — Нурикеш поймал меня в объятия, прижал к груди, погладил по волосам. «Прости». «За что?» — прошептала я, утыкаясь носом ему в грудь. «Что так долго?» Я не сразу понял, что что-то не так. Только когда ты закричала, все хорошо, пробормотала я в ответ, упершись лбом в мужчину. Спасибо. Он вновь погладил меня по волосам. Он больше не посмеет. Теперь он заинтересован в том, чтобы узнать, кто ты. Покачала я головой. Теперь и не еще сильнее вцепится в это. Это ведь ты ему волосы обрезал. Я. Не стала отрицать Айнир. Но ему так даже лучше, не находишь. Я тихонько хихикнула, вспоминая, насколько комично выглядел Ромак с такой прической. А Феникс меня приобнял за плечи и увлек в сторону выхода. Рассказывал какие-то истории и пытался меня приободрить, развеселить и отвлечь от мысли о том, что только что произошло. «А ещё у меня для тебя есть что-то вроде подарка». Признался Нурикеш, когда мы сворачивали в сторону общежития. Да, какой? Я сама почувствовала, как у меня заблестели глаза. Все покажу и все расскажу. Не уверен, что это будет чем-то, что сможет помочь. Но мы ведь сейчас уже больше ничего не теряем. О чем ты? Пойдем, я все объясню. Феникс ускорился, потянув меня за собой, а я и не сопротивлялась. Было бы больше сил, так и вовсе бы бежала впереди. Не столько из-за желания получить сюрприз, сколько в надежде оказаться подальше от того места, где столкнулась с Эниираном. Признаться, я всю дорогу поглядывала по сторонам, ожидая, что Арамак поджидает нас в темной нише или за поворотом. И сейчас как выпрыгнет, чтобы продолжить разборки с Нурикешем. Но ничего такого не случилось, нас никто не поджидал и не подстерегал что казалось уж слишком невероятным. Ведь он не столько наг снаружи, как гадюка в душе. И удары в спину от него ожидать уже вошло в привычку. Если уж он умудрился отыскать меня. Ох, земляна, какая же я дура, что забыла о маскировке, так себя подставила. «Ты там опять убиваешься?» — спросил Феникс, будто почувствовав настроение. «Я...» Но Рикеш резко остановился, дернул меня на себя и обнял, а потом тихо проговорил, уткнувшись мне в макушку. «Я никому не дам тебя в обиду, Ляль, поняла?» И казалось, будто слова прогревают до самого сердца, проникают в него и остаются там яркими, теплыми искорками. В ответ же я только кивнула, потому что больше ни на что не нашла в себе сил. «Вот и отлично, а теперь пойдем. До общежития добрались уже совсем скоро. Кеша вместе со мной вошел ко мне в комнату, приказал сесть и ждать его возвращения. «Твой сюрприз у тебя?» — удивилась я. «Да, сейчас принесу». «А почему не к тебе?» Я спросила и только потом поняла, что залилась румянцем. «Вот именно поэтому», — хмыкнул мужчина. «Второй раз я не удержусь». На языке крутились фразы о том, что не удержаться могу и я. А какая искомно для этого дела пригодится — вопрос уже второстепенный. Но все же в последний момент я прикусила язычок и смиренно приготовилась ждать. Даже ладошки на коленях сложила, как примерная девочка. Но Рикеш вернулся спустя несколько минут, закрыл за собой дверь и опустился передо мной на корточке. «Ляль, я не уверен в том, как работает этот проклятый афродизиак. Но я смог достать универсальный антидот. Он помогает практически ото всех ядов. Возьми это лекарство. Думаю, тебе стоит его принять. Он протянул мне небольшой круглый пузырек с темной печатью сверху. Из книг я знала, что универсальные антидоты довольно редкие и безумно дорогие препараты. Все же сложно изготовить что-то, что может помочь разом и от отравления, и от нелюбимого мужика. Но Феникс прав, мы ничего не теряем. Попробовать можно, хуже от этого зелья мне точно не станет. А вот станет ли лучше, сейчас и проверим. Хорошо, спасибо. Да не за что. Пожал плечами Феникс. Я сорвала печать, понюхала и скривилась. Запах у зелья был настолько отвратительным, что я даже понимала, почему оно универсальное. Интересно. А если его под нос и нею подсунуть, сломаются ли все его приборы для остроты нюха? Злобно хихикнув, я опрокинула в себя антидот под подозрительным взглядом Нурикеша. «Фу, какая же дрянь!» — пробормотала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Фу!» — во рту будто бы пылало, желудок взбунтовался, явно не желая принимать в себя столь странное подношение. «Надо запить!» Просипела я, понимая, что еще немного, и я верну зелье обратно. И будет это сделано таким образом, что Фениксов в глаза я потом смотреть от стыда не смогу. Кеш. Сейчас. Мужчина метнулся к графину, в котором всегда была налита вода. Леолен пустой. Я сейчас к себе. Он что-то еще сказал, но я уже не слышала, потому что стояла на полу на четвереньках и пыталась вытащить из сумки хоть что-то съестное. Обычно брала с собой на лекции бутерброд или фрукт, честно стыренный из столовой. Ох, ну хоть что-нибудь. Под пальцами что-то проскользнуло прохладным гладким боком. Яблоко. Я выхватила трофей жестом победителям и с удивлением уставилась на маленький сморщенный волшебный плод. С того самого дерева из рощи сидов. Лаля осторожно протянул только успевший открыть дверь Феникс. Может, не надо? В это время желудок скрутило таким спазмом, что уже больше ничего не имело значения. Я видела перед собой свое спасение. Яблочко сочно хрустнуло под зубами, рот наполнил сладкий сок. Кусочек проскочил в горло, упал в желудок, за ним еще один, и еще. Зелье больше не просилось наружу, а вот от волшебного яблока остался самый настоящий волшебный огрызок всё так же слабо светящийся в моей руке».